Тридцать девять. Идиллия в Шегомпе. Я отдыхал, сидя перед кухонной палаткой вместе с Эйдом и американцем Кеном. За чаем Эйд сказал, «Видишь, вон, старик в зеленой куртке. Он лама. Это его пять недель назад побили грабители». Оказалось, монастырь ограбили. Грабители напали на монаха, которого звали тензин чогьял заставили отпереть ворота в Гомпу и украли пять статуэток Будды. В Шее была непальская полиция, у Гомпы на пять месяцев поставили дежурить четверых молодых офицеров. Группу Эйда не пустили в главный храм, сказали, что он пострадал от землетрясения и там небезопасно. Я подозревал, что это просто отговорка, чтобы не допустить большого скопления людей. Аллаздер добрался до лагеря через час после меня и тоже сел пить чай. Как и я, он понятия не имел, что за дорогой мы прошли. Остальные добрались до места еще через полчаса. Майклу опять никогда еще не было так тяжело. В лагере заговорили, что погонщик Пунна провел нас вокруг Хрустальной горы длинным путем, поскольку мулам проще было идти именно там, а не по другим дорогам на Кангла. К вечеру, как только солнце закатилось за Хрустальную гору, тут же сильно похолодало. После такого долгого дня мы особенно радовались ужину, жаренному во фритюре яблочному пирогу на десерт, а потом долгожданному теплому полотенцу для лица. Чем не шан ла По крайней мере, в кулинарном отношении. 19 мая, четверг. Начался день отдыха в Ше с крепкого ночного сна, столь необходимого на большой высоте для восстановления организма. Позади наших палаток, метрах примерно в 20, Располагалась огромная колония местных сусликов. Бесстрашные зверьки то и дело выглядывали из своих норок поглазеть на нас. Молодняк постоянно играл и устраивал драки. Ребята Эйда уже собирались. В тот день они отправлялись на Намгунг. Больше в этом году, похоже, мы с Эйдом и Чандрой не увидимся. Так что распрощались. Они выступили вскоре после завтрака и быстро исчезли за поворотом, там, где тропа уходит на восток. Я же отправился к комплексу бург-зданий, составляющих монастырь Ше. Один из четверки полицейских немного говорил по-английски и был рад поболтать. Все четверо смертельно скучали. Они приехали из Катманду. Здесь, в верхнем долпа, они никого не знали, ничем не могли развлечься, да к тому же остались без телефонов. Сидеть им здесь предстояло еще четыре месяца. Я немного их пожалел. Попросился в Гомпу, если это возможно. Тот, что говорил по-английски, отвел меня за угол к дому настоятеля, расположенному за главным зданием. У ворот во двор сидела на цепи и лаяла собака. Пройдя через низкую дверь, я поднялся по бревну лесенки на второй этаж. Там я увидел своего друга, Ламу Карму Цондру Ринпоче, который сидел в уголке, скрестив ноги, и завтракал. Это был тот самый главный монах, который два года назад забрал у мальчика Дорджи зеленый шарик и куда-то его унес. Я сидел рядом с ним, пока он попивал свою ячью часу ему. Лама встретил меня приветливо и охотно согласился провести нас в Цакханг-Гомпу. Мы договорились, что отправимся в Цакханг в половине десятого утра». Незадолго до этого времени он подошел в наш лагерь, и я на своем маленьком айпаде показал ему его собственные фотографии, которые сделал два года назад. Снимки его порядком повеселили. Затем мы перешли через реку и начали медленно, не спеша подниматься по тропинке к тому невероятному месту. По дороге плотно на Ринпоче часто останавливался. После я часто говорил себе «иди в ритме Ринпоче», вот и все. Это помогало не сдаваться и идти дальше. Окружающие много чему могут научить. В тот день наше паломничество часто приводило нас к святыням. Ринпочи показал нам след от копыта лошади в камне, потом скалу, на которой сохранились отпечатки лба, и колен самого Друтоба Сенги-Еше. Третьей достопримечательностью был древний след ноги человека. Наконец мы добрались до вершины — Перевала трех защитников. И оттуда беспрепятственно смогли обозреть Шет Сакхан Гомпу во всем ее древнем великолепии. Вскоре подходя к комплексу, мы встретили пожилого человека, ламу-смотрителя. Он сидел на камне, отложив трость в сторону и вращал свой молитвенный барабан. Оказалось, он приходится отцом молодому ламе Пхурпе Тинли, которого мы встретили два года назад вместе с сыном Дорджи. Это был дедушка мальчика. Он сообщил нам, что Дорджи уехал учиться в Пхиджер. Воистину чудесно было снова очутиться в этом мирном и спокойном месте, войти, склонив голову в его главные ворота и подняться по лестнице на небольшую площадку. Здесь, наверху, темная холодная кухня, где не горит огонь. Там маленькая спальня. Напротив территория храма со статуэтками, книгами и тханками. Ринпочи устроился в кресле для ламы и терпеливо нас поджидал. Перед ним лежала открытая молитвенная книга, вокруг нее колокольчик, дорджа и цимбал. Сверху, на расстоянии вытянутой руки, висел пыльный церемониальный барабан. Мы пробыли в монастыре некоторое время, наслаждаясь атмосферой, прежде чем отправиться в долгий путь назад. На выходе Кармад Сондру указал на три выдающихся утёса на той стороне долины, Расположенных на сотни метров ниже тропы, по которой мы дошли сюда. Это как раз и были три защитника, которые у Корнеля Жеста расположены прямо у перевала в конце Коры. Благодаря им Риксум Гомпула получил свое название. Ниже монастыря, в долине, Аласдер наткнулся на большую окаменелость Аманита, нашел ее на тропе, которую нам когда-то показывал Дорджи. Алекса и Майкла находка впечатлила. Да и я, хотя и бывал здесь раньше, по-прежнему дивился тому, что когда-то это место было морским дном. К тому же недавно я выяснил, что в индуизме эти черные окаменелости считаются символами бога Вишну и называются Шилы или Шалиграм. Вернувшись в лагерь, мы стали ждать обеда, а погонщик Пунна и Рамеш между тем о чем то поспорили, и завязалась драка. Спорщики схватились без предупреждения и разошлись не на шутку. Один опрокинул другого в кучу припасов. Летали в воздухе камни, трещали по швам рубашки. Текла кровь. Мы едва разняли их. Никто не понимал, что случилось. Зрелище определенно было неожиданное. Чхиринг, их начальник, быстро приструнил драчунов. Обед, как всегда, был встречен с радостью. После еды около половины третьего мы с Алексом и Аллаздером отправились к гомпе, и я повесил над стеной мани длинную цепочку молитвенных флагов в память о Дэвиде Снелл Груве. Мы заговорили с двумя полицейскими и со стариком ламой по имени Тензин, который пострадал во время ограбления. Группу Эйда в гомпу так и не пустили. Сказали, что она пострадала от землетрясения, но я-то знал, что так далеко на западе толчков не было. Поскольку у нас было всего трое, нам разрешили войти, только чтобы не фотографировали. Мне и поза прошлогодних снимков было достаточно, так что я вошел без зазрения совести. Гнетущий мрак внутри вдруг рассел свет электрических лампочек, которые работали от солнечных батарей на крыше. Полчаса мы с удовольствием бродили по этому культовому месту, а тензины полицейские охотно с нами беседовали. Аллаздер приметил великолепный канг гринг уникальную флейту из человеческой бедренной кости, частично украшенную серебром. Я спросил у монаха, здесь ли чаша из черепа, которую видел Снеллгроув. Он ответил, что здесь, но не выставляется. Я и забыл, какое сильное впечатление производит здешняя настенная живопись. Она занимает всю правую стену и переходит на заднюю стену справа от входа. Яркие. прекрасные, талантливые картины из жизни Будды. Вторую половину дня я с удовольствием провел в палатке, заполняя дневник. Во время чая пришли поглазеть на нас местные, женщина с ребенком и маленькая девочка лет десяти. Женщина оказалась женой Пхурпы Тинли, мамой Дорджи. Ей тоже понравилось разглядывать собственные фотографии вместе с сыном, который я сделал в предыдущий поход. В 5 часов вечера меня попросили осмотреть местную девушку лет 18, которую мучила зубная боль. У нее гнил маляр слева на нижней челюсти, но жаловалась она на боль справа. Ни припухлости, ни следов инфекции я не нашел. Дал ей парацетамола и бупрофена на 3 дня и порекомендовал отправиться в стоматологию в Салданге. Где-то она там должна быть.